22 марта. День 46-й. 22 марта мой 46-й день. Нью-йоркская береговая охрана отменяет сообщение в эфире об исчезновении Наполеона Соло. Они уведомляют лондонское отделение Ллойда, власти Канарских островов и свои станции на Майами и в Пуэрто-Рико о том, что активные поиски приостановлены. Однако мою семью об этом не оповещают, решив подождать до 1 апреля. По-прежнему я веду наблюдения, стараясь отдавать им как можно больше времени. Ежедневно, час за часом, вглядываюсь в пустынный горизонт. Впиваюсь взором в каждую облачную полоску, подозревая в ней инверсионный след реактивного самолета. Напрягаю слух, пытаясь уловить отдаленный рокот пропеллеров. Я понимаю, что нахожусь так далеко, что эффективные поиски вряд ли возможны. Все сроки моего возвращения давно прошли, так что никто уже не верит, что я еще жив. Официально я, конечно, числюсь в пропавшем без вести. Тем не менее, я упорно продолжаю нести свои вахты. Вчера утечка воздуха усилилась. Я попытался увеличить внешнее давление на заплату, наложив на нее сверху еще один жгут. Но в результате пробка немного сдвинулась, и из-под нее сразу же высунулся серебристый змеиный язычок из маленьких пузырьков. Пропазившись несколько часов, я кое-как загнал его обратно в клетку, но злобное шипение воздуха так и не прекращается. В эти дни на плоту часто плещется вода. Днище проваливается при каждом шаге, и ноги, словно обутые в резиновые сапоги, находятся по колено в воде. Я передвигаюсь по плоту следующим образом. Сначала рывком выдергиваю одну ногу, задираю ее как можно выше, чтобы освободиться от вздувающегося следом днища. Затем, сделав шаг, снова проваливаюсь, как в трясину, стараясь удержать равновесие на другой ноге. Если же я вдруг теряю равновесие, то попадаю в цепкие объятия черной бесформенной амебы и тогда вступаю с ней в настоящий бой, чтобы она не задушила меня в своих объятиях. Хуже всего, естественно, в центре плота, поэтому я стараюсь держаться поближе к бортам. Но и там прилипчивая резина сдирает едва поджившую корочку с фрункулов, усеявших спину и ноги. Несколько болячек, вызванных раздражением от соленой воды, угнездились у меня в паху, еще несколько выскочило на груди. Я заживо гнию, Стараясь не замещать боли, я занимаюсь рыбной лоблей. Сквозь лихорадочный туман, застилающий взор, я поймал и умудрился поднять на борт двух спинорогов. Два раза мне удалось поразить гарпуном Дораду, но оба раза тонкий ножик, выполняющий роль наконечника, не выдерживая гнулся. Даже при сильном ударе, когда лезвие глубоко вонзается в рыбу, большая Дорада с него соскальзывает. Я опасаюсь, что оно в любую минуту может сломаться. Отыскиваю в мешке сапожный нож которым я полтора месяца тому назад рассек узы, соединявшие уточку с палубой соло. Сбиваю с него деревянную рукоятку и затачиваю на брусочке стальной лезвие. Привязав столовый нож с одной стороны древка стрелы, а сапожный с другой, я соединяю оба острия, так что получается V-образный наконечник. Затем я скрепляю ножи, продев шнур сквозь отверстия в их ручках. Если мне достанет сил, моя острога теперь прошьёт дораду как метеор, оставив на входе зияющий кратер. Для увеличения держащей силы нового наконечника немного отгибаю ручку столового ножа от стержня, чтобы она работала как зазубрина. Эти два лезвия – мои последние металлические предметы, пригодные для оснащения гарпуна. Их потеря может стоить мне жизни. Протянутый от столового ножа к рукоятке подводного ружья предохранительный шнур – единственная страховка, от которой зависит моя жизнь. На всякий случай привязываю ружье к плоту и кладу его на брызгоотбойную юбку уложенную поперек моего порога, где оно всегда будет наготове. На острие своего оружия я натягиваю нечто вроде защитных ножен, чтобы обезопасить надувные камеры удочки, если океан чего доброго вздумает с ним поупражняться. Но прежде чем мне удалось опробовать в действии новый наконечник, пробка в нижней камере начинает дрожать и перед носом моего плота один за другим взлетают маленькие гейзеры. Завожу вокруг заплаты еще один новый жгут и крепко-накрепко его закручиваю. А когда я эту операцию заканчиваю, пробойно извергает целый вулкан хорошо откормленных пузырей. Заплату опять сорвало. Значительно сильнее травит теперь и опреснитель, который опять прохудился. Занятый починкой камеры, я не могу оторваться, чтобы поддуть опреснитель. И он успевает тем временем съежиться. Соленая вода смешалась с драгоценным дистиллятом. Трудно сказать, сколько ее туда попало. Я прихожу к выводу, что собравшиеся в приемнике вода не слишком солона и пригодна для питья. По мере накопления соли в моем организме, мне все труднее распознавать ее на вкус. Меня очень пугает, что соленая вода стала мне казаться пресной. Заплата в нижней камере сдает в сумерках, и я всю ночь напролет лежу без сна, тесно прижавшись к борту уточки, чтобы не слишком глубоко проваливаться. Мокрый, продрогший, я чувствую себя так, словно покачиваюсь в накренившейся подвесной койке, в которую налита вода. Сбоку меня толкает что-то большое и шершавое. Опять акула. Хватаю ружье и пытаюсь половчее развернуться для удара. Резиновое днище скрипит и засасывает мои ноги. Кожу в нескольких местах больно защемило в складках. Акулу во тьме не рассмотреть. Поэтому я почитаю за благо повыше поднять свои заманчиво торчащие под днищем конечности. Усевшись сверху на накачанной камере и прижавшись головой к навесу тента. Дрожа в ознобе, ожидаю рассвета. Терзаю свою голову, стараясь откопать среди хлама ненужных мыслей единственную – которая подскажет мне верный способ, чтобы раз и навсегда починить прохудившуюся камеру. Тонкий шнур, который я до сих пор использовал для обвязки, легко сползает с обмотки, пока не высвобождаются кончики морщинистых губ, сложенных трубочкой вокруг пробки. Может быть, если взять более толстый шнур, он не будет скатываться на край. Сначала я прихвачу только самые краешки губ, а потом буду равномерно наворачивать на них виток за витком, так что шнур по спирали навьется на пробку как проволока на барабан, постепенно все сильнее и сильнее вытягивая губы и, наконец, крепко заткнет непослушную пасть. С первыми проблесками зари я реализую эту идею, пустив в дело четвертьюймовые линии от плавучего якоря. Благодарение Господу мое новое изобретение оказалось удачным. Спустя три часа все опять разваливается. Переделываю все заново, наложив несколько жгутов из тонкого шнура между камерой и обвязкой и опять подсоединяю помпу. Накачиваю камеру ровно настолько, чтобы она лишь приобрела надлежащую форму. Снизу ощущаются какие-то равномерные толчки. Выползаю на крышу, сминая своим весом тент почти до основания и выглядываю за корму. На ощупь выясняю, что ржавый газовый баллончик, газом из которого был первоначально надут мой плод, вывалился из своей сумки. Мало того, что это приманка для акул. Свободно болтающийся шероховатый металлический цилиндр может быстренько протереть в моем судне еще одну дыру. Поднялся ветер, и меня захлестывают подбегающие с востока волны. А моя уточка так и ходит вверх-вниз. Пробую потянуть за шланг, соединяющий баллон с нижней камерой плота. Баллончик оказывается увесистым. Наверное, он полон воды и, как я не изощряюсь, отказывается встать на место. Шланг пропущен сквозь отверстие в стенке кармана, а в нем никак недостаточно для того, чтобы вытащить баллон из воды в противоположном направлении. В общем, ни туда, ни сюда. Оставлять все как есть тоже решительно недопустимо. Проклятье. Нащупываю под днищем черта в карман и принимаюсь спарывать его финкой, сосредоточив все внимание на том, чтобы не выронить нож и не проткнуть камеру. Дважды руку мою пронзает острая боль. Ничего, невелика важность порезаться. Наконец дело сделано. Я втаскиваю баллончик на борт и привязываю его к верхней камере. Руки мои налиты свинцом. Все тело ломит, а голова словно набита опилками. последние дни мне удавалось поспать не больше, чем час-другой. И все это время я непрерывно мокнул в соленой воде. Фурункулы лопнули. Язвы разрастаются. То место на левом предплечье, где я стер кожу, трудясь над заплатой, воспалилось и стало гноиться. Я прихожу в отчаяние, пытаясь урвать время для всех необходимых дел. Рыбалки, навигации, присмотр за опреснителем и ведение наблюдений. Ведь мне одинаково необходимы и пища, вода и отдых. Я работаю, пока не валюсь без сил. Добыв еще одного спинарога я накинулся на эту никудышную рыбешку, словно это по меньшей мере жареная утка. Необходимость снова и снова подкачивать плод лишает меня ночного сна. Больше не существует четкой грани между добром и злом, прекрасным и безобразным. Жизнь превратилась в череду сиюминутных дел, и я все глубже погружаюсь в омут страдания и изнурения. Все связанные с борьбой за существование действия я выполняю теперь рефлекторно, не задумываясь. Идет дождь, и я вскакиваю, чтобы собрать полдюжины унций воды, посматривая с тупым раздражением на целые ручьи, вливающиеся в пасть навеса, в русле которых чистая вода тут же превращается в ядовитую желчь. С тех пор, как я продырявил нижнюю камеру, погода стоит относительно спокойная. С одной стороны, это большая удача, потому что за это время я смог все-таки довести до ума заплату. Если бы при на нижней камере разыгрался еще и шторм, я бы, скорее всего, утонул. А уж мое снаряжение наверняка было бы смыто и унесено волнами. Как известно, всякая удача имеет свою обратную сторону. Во время затишья плавание страшно замедляется. Но недавно снова задул бриз. Сейчас он достиг уже 20 узлов. Море неспокойно, хотя это еще и не шторм. Я рад свежему ветру. По крайней мере, мы больше не стоим на месте». Я так ослабил, что уже неделю тому назад забросил йогу. Пока не случилась последняя авария, я полагал, что процесс истощения стабилизировался. Но сейчас мое тело исхудало еще больше и с каждым днем продолжает худеть. Ничего, я выдержу. Другим приходилось и того хуже. Помни, что ты вступил на финишную прямую. Никаких послаблений, прибавить шагу. Ты должен двигаться, даже если протрутся новые дыры в твоей шкуре. Нельзя сейчас сходить с дистанции. В этой гонке не присуждают второго места. Здесь можно только победить или проиграть. И тут не раздают ни лент, ни призов. Надо терпеть и держаться до последнего. Неужели море снова сорвет мою заплату? Ну-ка, без паники. Без паники! Как-то я умудряюсь заснуть. И снится мне, будь то вся моя семья, все друзья и все те, кого я в своей жизни любил, собрались на пикник. Они рассаживаются в ряд на низкой каменной стенке. А я хочу сделать их групповой снимок но все вместе они никак не помещаются в кадр. «Тебе придется отойти подальше!» – кричат они мне. «Дальше, дальше, не останавливайся! Еще дальше!» И я все пячусь назад, пытаясь втиснуть всю толпу в рамку видоискателя. Вот уже тысячи мелких пятнышек кричат. «Дальше, дальше, давай дальше!» Они все мельчают и мельчают, но в поле зрения моего аппарата вторгаются все новые и новые люди, пока каждый из них не расплывается в зыбком тумане и не исчезает совсем. Проваливающийся пол подо мной выделывает такие выкрутасы, что нарочно не придумаешь. Я не могу даже мысленно вообразить себе, как стал бы что-то чинить в таких условиях. Заткнутая кляпом глотка клокочет и плюется, но заплата держит. Для того, чтобы копье не проткнуло нечаянно надувную камеру, а любопытные рыбы не растрепали бы в ней затычку, я накидываю на днище кусок парусины, конец которой перевешивается через передний борт и волочится в воде, прикрывая подводную часть плота. Это новшество делает резиновую уточку, похожей на морское чудище с широкой пастью, из которой свешивается длинный плоский язык. Причем сам я торчу у нее в зеве, как большая распухшая миндалина. Я привязываю язык к плоту, чтобы он не полоскался в воде и не мешал мне целиться во время охоты. Чем дальше мы продвигаемся на запад, тем сильнее чувствуется влияние теплых и влажных пассатов. По небу разбросаны пухлые кучевые облака. Они разрастаются, как рассада цветной капусты на хорошо навоженных грядках. То здесь, то там возникают дымчатые полосы проливных дождей. Убираю воздушного змея, которого изготовил в качестве сигнального устройства, и который в конце концов пригодился, чтобы отводить с его помощью воду, подтекающую через смотровой люк. На его место я укрепляю пластиковый мешок. Пользы от него меньше, но в качестве временной замены годится и это. В дождь я водружаю змея на крышу, как щит, наклонив его вытянутым концом над водосборным ящиком. Увеличенная поверхность водосбора позволяет мне добыть сразу почти пинту небесного эликсира. Вот уже которые сутки на складе моей мясной лавки нет ни грамма свежей провизии. Осталось лишь несколько засохших рыбных палочек. Выглядят они отлично, даром, что провисели там целый месяц. Но чтобы разжевать эти окаменелости, отливающие янтарной желтизной, Приходится сначала полчаса продержать их во рту, чтобы они немного размокли. В последнее время у меня в голове все время крутятся две песенки из репертуара Beatles И я никак не могу от них отвязаться. Как поется в одной из них, I'm so tired. Я действительно так устал, что определенно плохо соображаю. Окей. Почему бы тогда не встать и не приготовить себе что-нибудь? Выпить? Выпить. Выпить. Ммм. И словно в ответ на это обескураживающее, прямо скажем, предложение, взрывается вторая песенка. Everybody needs somebody, somehow. Помогите мне. Да, конечно, мне нужен кто-то рядом. Я бы согласился сейчас на кого угодно. Я без колебаний принял бы любую протянутую мне руку. О, люди добрые, слышите ли вы меня здесь? Помогите. Само собой, никто не приходит. И выпить тоже нечего. Но песенки не умолкают. Грёзы о еде, которые меня одолевают, стали ещё более яркими, чем прежде. Иногда я ощущаю запах пищи, однажды я даже ощутил вкус воображаемого блюда, но пища эта всё же не материализуется. Реальное ощущение голода не покидает меня даже после еды. Затеваю ещё одну попытку загорпунить Дораду. Удар необходимо нанести сейчас сверхискусно. Моими ножами невозможно проткнуть рыбу под углом, нельзя также метить в спину. Такая мускулистая часть слишком тверда для моего гарпуна. Надо как-то изловчиться, чтобы попасть рыбе в брюхо. Мои подводные мишени развивают скорость более 30 миль в час. А я должен поразить цель, попав точно в самое яблочко, площадь которого равняется нескольким дюймам. По-видимому, для меня это непосильная задача. Но дело в том, что дорады все время пинают резиновую уточку. Мало того, каждая на свой лад. Некоторые просто силой бьют в днище носом или колотят по борту хвостом. А иные трутся боком о и колени, и также боком выскакивают передо мной из-под плота. Они скользят так близко, что я могу разглядеть во всех подробностях их глаза, мелкие шрамы и кружечные точки ноздрей. Лезвия ножей вспыхивают под солнечными лучами. Уточка испускает резиновый стон, словно в испуге. расстилая парусину, спальник и пенопластовый матрас, чтобы как можно лучше защитить плот, особенно надувные камеры. Моя оструга изящно вонзается под самый спинной хребет до рады и пробивает мне огромную дыру. Подхватываю оружие левой рукой и достаю бьющуюся рыбину из воды, подняв копье острием кверху. В яростной борьбе стараюсь пригвоздить ее к спальному мешку. Когда мой нож сокрушает, наконец, ее позвоночник, вокруг все забрызгано икрой и кровью. Ну и что? Зато у меня снова есть пища. Я неуклюже прыгаю от радости вопя. Пища! Пища! Самодельное копье будет служить. Я снова могу подкрепить свои силы. Уточка плывет хорошо, заплата держит. Запас пищи пополнился, его хватит на неделю, а то и на две. Силы мои уже были на исходе, но в эти минуты ко мне пришло второе дыхание. А может быть уже восьмое или девятое? Полтора месяца назад я думал, что у меня есть один шанс на миллион. Вчера полагал, чуть меньше одного на десять. Сейчас их пятьдесят на пятьдесят. Уроки, извлеченные при разделке спинорогов, не прошли даром. Я нахожу новые мясистые участки в голове Дорады. Но еще важнее для меня новые источники влаги – от жирных студенистых глазниц до слизистых покровов, расположенных глубоко в полости жабр. За борт я выбрасываю лишь до чисто обглоданный череп. Желудок рыбы набит до отказа. Я вырезаю его, аккуратно сливаю в море желудочный сок, вспарываю желудочную стенку и обнаруживаю там проглоченную дорадой крупную рыбу. Она занимала весь пищевод и желудок дорады, а мордой утыкалась прямо в кишечник. Просто не верится, чтобы Дорада смогла проглотить добычу такого размера. Скорее уж можно подумать, что и затолкали в горло эту рыбу шомполом. промывая в океанской воде незадачливую жертву. Дорада успела переварить только ее кожу. Темное мясо обладает чуть острым привкусом и почти неотличимо от мяса скумбрии. Воображаю себе, что ем рыбу под маринадом. Дополнительный фунт рыбки. Какой сюрприз. И два полных комплекта внутренностей, включая икру. Первый раз за месяц я чувствую себя сытым. Удача пришла в критический момент. Мне очень нужно было немножко везения. Воспринимаю эту рыбу как добрый знак, точно так же, как убив, но потеряв большую дораду, я чувствовал, что то было дурным знаком. Тогда мои предчувствия оправдались. Надеюсь, что на этот раз они меня не подведут, и в моей жизни наступит светлая полоса. В Уточкиной Слободке, где я теперь живу, между ее обитателями установились самые добрососедские отношения. Рыбы стали моими добрыми знакомыми. Я уже знаю их в лицо и люблю с ними поболтать, посплетничать, обсудить разные слухи. Толчок дорады, легкий клевок спинорога или скребущий звук, с которым трется однище акула, я различаю не хуже, чем вы. Услышав стук, догадываетесь, кто к вам пришел в гости. Нередко я даже угадываю, какая из рыб шлепнула по плоту хвостом или боднула его головой. Я чувствую присутствие рыб, даже когда они не трогают мой плот. Я люблю своих маленьких друзей, и мне нравится этот народец. Здесь нет одержимых политикой, амбициями или враждой. Здесь царит простая, бесхитростная мирная жизнь. Тем не менее, и в этом городке есть своя тайна. Я не могу поймать Дораду на крючок, но они подплывали так близко, что я смог их загорпунить. Потом я потерял тетиву, и они стали недосягаемы. Но тут же стали подплывать ко мне еще ближе. Сейчас, когда радиус действия моего копья уменьшился еще больше, и силы мои поубавились, рыбы стали ложиться на бок, подставляя себя под удар. Они как будто стараются мне помочь, как будто сами хотят, чтобы их плоть смешалась с моею. Высоко в небе раскинулись два длинных, тонких крыла с грациозным изгибом, позади реет раздвоенный хвост. Обычно фрегаты не рискуют залетать так далеко от суши, потому что не спят на воде и не охотятся на рыб, по крайней мере так говорится в книгах. Однако внешний вид этой птицы, Характерное положение остроконечных крыльев, очертание стройного дола в формах хвоста все бесспорно совпадает с книжным описанием. Отсюда до берега 600 миль, но птица, похоже, высматривает здесь тех же самых летучих рыбок, на которых охотятся дорады. Приходит ночь, и погода заметно портится. Нос плота попеременно то зарывается в волны, то взлетает на гребне и слышно, как бурлит и булькает вода возле заплаты. Качать теперь приходится гораздо чаще, каждые полчаса, Очевидно, что я недолго выдержу при такой физической нагрузке. Высокие волны с пенными гребнями время от времени обрушиваются на тент, и всякий раз через лючок над моей головой на меня проливается несколько кварт морской воды. Плод кидает вверх-вниз, и я вешу на леере, не отрывая рук, чтобы удержаться, когда уточка ныряет вниз. Спать в этих условиях все равно невозможно, и я терпеливо дожидаюсь солнечного тепла. Внезапно прямо возле моего уха раздаются какие-то громкие хлопки по навесу, Выпрыгиваю наружу и успеваю схватить летучую рыбу прежде, чем ей удается скатиться обратно в море. Когда под полок резиновой уточки заглядывает солнце, берусь за зачистку своей новой добычи. Голова этой красивой рыбки имеет форму перевернутого треугольника. Огромные глазищи смотрят вниз и в стороны, чтобы во время парения над водой держать в поле зрения преследующих ее хищников. Обдираю крупные круглые чешуйки с плоской спинки цвета индиго и подтянутого белого брюшка а потом срезают длинные полупрозрачные крылышки. Раздвоенный хвостовой плавник образует букву V, причем нижняя часть почти вдвое длиннее верхней. Летучие рыбы способны пролетать более сотни ярдов, а меняя положение этого маленького руля, они могут изменить направление полета или увеличить его дальность на несколько ярдов. Слепые полеты в ночной темноте иногда заканчиваются тем, что целая стая натыкается на проходящую яхту. Тогда слышится звук, как будто борт яхты прошила пулеметная очередь. Не раз поздно вечером или рано утром сон мой обрывался от болезненного толчка в грудь или в лицо. У этих летунов нежное, розовато-белое мясо. На рассвете я снова вижу над собой фрегата. Можно ли после этого верить, что они никогда не приводят ночь в море? Фрегат висит в небе почти без движения, будь то нарисованный. Тепла я так и не дождался. Солнце прячется за тучами, вокруг бушуют черные волны. Мне неохота вылезать из спального мешка. Но тут шальная волна бьет уточку по носу, и даже сквозь чудовищный грохот разбушевавшегося моря я слышу резкий шипящий звук. Нижняя камера становится дряблой, пол пузырем вздувается вверх, и мы опять глубоко оседаем в воду. Вычерпывать бесполезно. Высота надводного борта теперь не более нескольких дюймов. Волны гуляют по плоту, как им заблагорассудится. Пенопластовая пробка целиком выскочила из пробоины. Ну что же, значит ее надо будет пришить? и еще раз понизить в камере давление, которое растягивает собранный в узел края разрыва. Так как кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая, решаю задать своему плоту некоторую деформацию, чтобы при взгляде сверху он был похож на пончик с надкушенным с одной стороны краешком. Продергиваю линию от одного резинового ушка, держащего наружный леер до другого, поперек носа, несколько раз и скручиваю стяжку до тех пор, пока мой плот не превращается в деформированный бублик. Затем провожу линь с носа на корму и набиваю его так, что плот складывается пополам. Благодаря этому нос приподнимается над полом и разрыв в борту предстает перед моими глазами во всей своей красе. Шилом протыкаю маленькие дырочки по краям отверстия и в пробке. Пропихиваю сквозь них тонкий шнурок и привязываю пробку на место. Как я уже неоднократно проделывал раньше, снова захлестываю ее петлю из толстого линия, делаю обвязку и все прочее, что необходимо. Но когда уточка снова оказывается на плаву, по резиновым камерам неумолчным эхом продолжает разноситься тонкий посвист утекающего сквозь заплату воздуха. Еще одна мучительная ночь. На море стоит зыбь высотой от 6 до 10 футов. С навеса на меня стекают струйки едкой морской воды. К пронзительной, жгучей боли от фурункулов добавились еще приступы пульсирующей боли в перетруженных мышцах.